Глава 12 Исчезла. Блейден в изумлении смотрел на то самое место, где секунду назад стояла девчонка, точнее, ее астральная проекция. Но сути дела это не изменило. Она самовольно ушла, растворилась, хотя Блейб был абсолютно уверен в том, что контролирует ситуацию. Она не смогла бы вырваться из той магической сети, которую создал алтарь. Как? Только и смог выдавить он, растерянно глядя на Церба. Она же тоже стала частью тьмы, хозяин, — пожал плечами кровный тарх. Я вручил часть силы рода девчонке. Обреченно прикрыл глаза Блей. Она понравилась мне. Не похожа на бродяжку. Воспитана, умеет держаться. Имеет чувство собственного достоинства, а еще доброе. «Что еще нужно, хозяин?» «Тьма выбрала тебе прекрасную супругу. Не отталкивай ее!» Блей метнул в Тарха раздраженный взгляд. «Супругу воровку! Ты хоть подумал, как на репутации рода отразится такая жена? Повелительница Аркадия твоя прабабка!» В молодости крутила многочисленные романы при дворе своего отца и слыла дамой очень легкого, почти невесомого поведения. Огорошил его цербер таким спокойным тоном, словно сообщал меню на завтра. Но тьма приняла ее, и твой прапрадед... Смирился, но после рождения наследника она внезапно погибла от зубов Тарха. Приподнял одну бровь блей «Наглая клевета!» – невозмутимо крякнул Цербер, немигающим взглядом глядя в одну точку. Аркадия была крайне неосторожна во время прогулок, вот и оступилась. Блейден наградил кровного тарха долгим, мрачным взглядом, выражая все, что думает об этой версии. Женщины, которых тьма принимает в семью, наделены благословением стихии. Девчонка яркое тому доказательство, обряд не завершен, и она уже управляет стихией. Хаос, да как только посмела взять и прервать разговор с самим повелителем тьмы. Хозяин, ты не о том думаешь вздохнул Тарх. «Я думаю о том, как найти свою сбежавшую жену!» не выдержал Блейден. «Лучше подумай о том, что ты обидел свою жену, астолоп!» Цербер тоже не сдержался. «Она оскорбилась, когда ты назвал ее убийцей и обвинил в нападении на стражу!» «Что за пургу ты тут нес? Если твоя стража использовала черный огонь, то срочно проведи расследование!» Девчонка проникла во дворец, Ах, какая страшная угроза, раз они решились выбрать такое оружие. Еще бы все крыло разнесли, стадо баранов. А у девочки не было при себе оружия, тем более такого. — Откуда ты знаешь? — нахмурился Блей. — Будь у нее с собой черный огонь, то она бы подошла твою спальню, кретин, а не отбивалась крошечной статуэткой, — закатил глаза Тарх. Но стража заявила, что поджог осуществила именно она, — протянул Блейден. «Кому ты веришь, Блейд? Своей жене или страже? Помни, что она обладает даром подчинения, а ввести вокруг пальца и для нее плевое дело. Пока она сама не захочет, ты ее не найдешь». «Виктория, почему так долго?» — хлестнул меня вопросом свет, как только я спустилась на первый этаж. «Хорошо, что я решила не рассказывать ему о ночной встрече с Блейденом. У меня тоже есть свои маленькие секреты». «Собралась?» Наконец обернулся и оценил мою новую внешность. Его взгляд задержался на косынке, но вслух он ничего не сказал. Молчи и не делай ничего, что может привлечь к тебе внимание. Не смотри ему в глаза. Если не знаешь, куда спрятать эмоции, гляди в окно. Почему такое пристальное внимание моему взгляду? Прямо спросила я. Пока брачный обряд не разорван, вы с ним связаны. Свет вдруг резко обернулся, вонзив в меня странный змеиный взгляд. «Вас будет тянуть друг к другу, так что держи себя в руках!» Процедил он сквозь зубы и вдруг зацепился взглядом за мои уши. «Серге!» — шикнул он и собственными руками снял с меня свой подарок. «Служанки не носят таких украшений, даже если имеют богатого покровителя! Или ты этого хочешь?» Его последняя фраза покоробила меня. Он что, ждет, что я брошусь дорогому супругу на шею и потянусь за поцелуем? Мужчины сегодня будто с катушек слетели со своими предложениями на мой счет. «Да я уж постараюсь!» — нарочито громко заявила я. «Надеюсь, что не упаду ему в ноги и не начну целовать сапоги. Но ничего не обещаю!» Под конец фразы я перешла на шепот. Вид у него был такой, словно сейчас пара из ушей повалит. «Ухожу, ухожу!» Подмигнув мужчине, я направилась в другую комнату. Но вдруг он схватил меня за руку. «Стой! Для тебя есть работа!» Произнес он со странной интонацией. Я сразу поняла, что его поручение мне не понравится. Но такого не могла придумать даже в самой смелой фантазии. «Он совсем с ума сошел?» Вы мой пол!» — Свет указал на специально подготовленное ведро с прилагавшейся к нему тряпкой. «Это шутка?» «Нет!» — отчеканил Свет. «Повелитель тьмы очень брезглив. Вряд ли он станет приближаться к девчонке, которая ползает по полу с тряпкой». Я открыла был рот, чтобы возмутиться, но не нашла слов. «Он прав. Если я буду драить паркет, то Блейден и близко ко мне не подойдет». Если он меня не заметит, рано или поздно все уляжется, и я смогу вернуться домой, к маме. Именно последний аргумент заставил меня принять правила этой игры. Что я в самом деле полы никогда не мыла, трудиться не стыдно, стыдно жить в грязи. Не глядя на свет, прошла и взяла в руки тряпку. В тот же миг раздался топот копыт. Слишком навязчивый и агрессивный звук, чтобы приписать его кому-то, кроме Блейдена. Я кожей чувствую, что это он спешит ворваться в дом и обыскать его. Когда я позову всех, не отзывайся. Мой пол и делай вид, что не понимаешь, чего от тебя хотят. И Еще улыбайся почаще по поводу и без. Это у тебя должно получиться. Отдал свет странные указания и обернулся. Повелитель тьмы даже не удостоил себя стуком. Входная дверь распахнулась с такой силой, словно ее открыли с ноги. Вполне возможно, так и есть. Я находилась в соседней комнате от вестибюля, поэтому никого не видела, а только слышала. «Его темнейшее величество, повелитель тьмы и хозяин тархов, Блейден де Роден Вейнер!» торжественно объявил глашатый. Вслед за объявлением раздались шаги, неспешные, но твердые и уверенные. От них моя кожа покрылась крупными мурашками. «Это он! Не знаю, как это возможно, но физически чувствую Блейдена!» «Доброе утро, граф Орхил! Его голос звучал абсолютно равнодушно, словно Блейден говорит с тумбочкой, а не живым человеком. Впервые в этом доме кто-то назвал графа его настоящим именем. Всем домочадцам он строго запретил называть его титул и фамилию, только свет и больше ничего. «Я ожидал вашего визита, повелитель». Свет говорил тихо, почти бесцветно. Только те, кто знает его, могли услышать в словах мага угрозу и холодное презрение. «Благодарю, что позволили гостям вернуться в свои дома». «Ночь была сложной», — вздохнул он. «Не то слово. Судя по севшему невероятному усталому голосу, Блейден устал как пес, который всю ночь пытался взять след». «Меня интересуют женщины, живущие в вашем доме». Прозвучала странная фраза, а у меня сердце в пятке ушло. «Зачем?» – удивился Свет. «Из моего дворца пропала ценная вещь». Обтекаемо ответил Блей. «Эм, вещь? Я не ослышалась?» «Простите, но при чем же здесь мои женщины? Поразительно, как искусно Свет изображает недоумение. «Одни только интонации чего стоят. Эх, ему бы в кино сниматься, а не чужие драгоценности воровать. Я не женат. Сестер и детей у меня нет. Только служанки. Их даже не было на свадьбе». Граф Орхел перебил его Блейден. двумя словами, припечатав мага, свет умолк. «Прикажите всем женщинам собраться на первом этаже». Свет успел подготовиться к этому визиту. Он собрал всех девушек-служанок, а я старательно намывала пол. Не сказать, что я старалась навести чистоту, но тряпкой махала очень усердно. «Это все девушки?» Голос Блейдена звучал, как натянутая струна. «Граф Орхел, мои люди просканировали весь ваш особняк. Здесь еще есть одна, которую вы нам не показали». В его голосе зазвучала угроза. Свет сокрушенно вздохнул. «Пройдемте», — печально попросил он. «Раздались шаги». «Гортензия!» — позвал он, и снова я растерялся от изумления. «Гортензия? А почему не амброзия или крапива?» «Господин хочет с тобой пообщаться», — свет говорил со странной интонацией. Словно общался с недалеким человеком. Ох, чует мое сердце, что этот интригант сейчас устроит представление. Вот она. Мужчина вошли в комнату. На губах Света играла сочувственная улыбка. У девочки проблема с... Он сделал странное движение рукой возле уха. Что это значит? Намекает, что у меня проблемы со слухом. Но в следующий миг я подняла голову на нашего гостя. И все мысли вышибло из головы, как кегли из кегельбана. Страйк! 10 баллов. Как это он делает? Каждый раз стоит увидеть повелителя тьмы, как у меня душа в пятке уходит от его энергетики. Вот и сейчас Лейден стоит в военном одеянии с длинными мечом на темный камзол с изящными серебряными пуговицами. Краем сознания я отметила выгравированные на них изображение орла, герб продать тьмы. Выглядит Блейден впечатляюще, конечно. Его мрачное лицо заставляет думать, будто прямо сейчас повелитель выхватит свой меч и снесет голову всем, кто ему не нравится. И как только Свет решился с ним спорить, он такой опасный, только меня это суровый совсем не пугает. Напротив, он мне нравится. — Есть в этом что-то будоражущее и первобытное. Наверняка ты на них напала, потому что они преградили тебе путь к побегу, — вспомнились его слова. Ха! Хорош правитель, у которого трое вооруженных мужчин не в состоянии справиться с безоруженной девушкой. Вот и сейчас свита повелителя стоит в дверях и пристально смотрит на меня, сидящую на коленях у ног господина. Блэйден остановился в шаге от меня и замер пристально вглядываясь в мое лицо. Я запаниковала, что он такого во мне увидел. Обычная девушка, совсем не похожая на твою сбежавшую жену. Так чего ты, повелитель, уставился? Пауза затянулась. Он просто стоял рядом и в упор смотрел на меня. Даже окружающие начали нервничать. «Повелитель!» С абсолютно спокойным видом позвал один из сопровождающих. «Высокий мужчина средних лет. Берем девушку!» Предложил он так, словно речь идет о помидорах на рынке. Я странно протянул Блейден, и в этот миг я подняла на него свои глаза, полные растерянности и испуга. Он меня узнал? Стоило нашим взглядом встретиться, как произошло нечто странное, даже пугающее. Я физически ощутила, как между мной и повелителем тьмы «Натягивается невидимая нить. Ничего подобного я прежде никогда не испытывала. От меня будто отделилась некая невидимая сила и потянулась к Блейдену. Я не успела ее остановить. Это сильнее меня, нечто непроизвольное и живое». Она прикоснулась к повелителю тьмы, растворилась в нем. Мне пришло странное ощущение, будто она растворилась в области сердца и впиталась в него. «У меня странное ощущение от этой девушки. Она странно пахнет, будто...» — нахмурился Блейден, очень недобро сведя брови на переносице. И я словно очнулась. «Мамочки, ни мой голос, ни запах не изменились. Неудивительно, ведь эта девушка у нас э, на особом счету». Свет бросился спасать ситуацию. В детстве бедняжка упала в чан с магическими отходами. Этот факт повлиял на ее умственное здоровье и магическую структуру. Магию пришлось заблокировать, поэтому девушка немного фонит. О, Блейден сразу же скривился, словно наступил на коровью мину. Прискорбно, ему сразу стало некомфортно. Он как-то незаметно отошел от меня на пару шагов и старался больше не приближаться. Такое чувство, будто я ему противна. Эта догадка так удивила, что я даже не поняла, мне радоваться или огорчиться. Вроде бы я только этого и добиваюсь, но в то же время его реакция неприятна. И все-таки. Блэй вновь бросил на меня пристальный взгляд. Нить, возникшая между нами, снова натянулась, будто от зрительного контакта она приходит в движение. Я поспешно спрятала взгляд. Что-то меня настораживает, почему эту девушку не показывали вместе с остальными? Я позвал ее, но она не всегда понимает, что ей приказывают. Вздохнул свет, покачав головой. Улечив моменту, на пару секунд сбросил с себя маску растерянного хозяина и посмотрел прямо на меня. Подограй мне! Читался в его глазах грозный приказ. «Чего он хочет от меня? Мне начать биться головой о пол, чтобы повелитель меня отправил в дом для душевнобольных, Однако он принял не менее пугающее решение». «Я заберу ее во дворец», — вдруг решил Блейден. «Хорошо, что я и так сижу на полу». А не то непременно грохнулось бы от такой новости. «Зелье действует всего час. Во дворце морок развеется». Я предстану перед своим супругом во всей природной красе. Что тогда? Он может убить меня или оставить жить в качестве инкубатора для будущих наследников. А может, сделает и то, и другое, только в обратном порядке. Но одного Блэйден Дэра Вейнер не сделает точно. Он никогда не позволит мне вернуться в родной мир. Там ее посмотрят мои лекари. «Отравление магическими ягодами может быть обратимо. Возможно, девушке можно помочь», — проявил благородство он. «Какой заботливый!» Ситуация начала выходить из-под контроля. Люди блейда надвинулись ко мне, стремясь выполнить приказ своего повелителя. Подойдя, они не стали трогать меня и поднимать, ожидая, что я сама пойду с ними. Я же испытывающе посмотрела на свет. «Пусть спасает ситуацию!» «Но девушка крайне тяжело переносит смену обстановки», — пытался спасти меня протектор. «Даже он растерялся. Понимает, что если раскусит меня, то съедят и его. Вы напугаете ее, не прикасайтесь. С девушкой все будет в порядке», — заверил его один из офицеров Блейдена, улыбнувшись в усы. «Вставай!» — он по-джентльменски подал мне руку. «Сам Блейден не спешил приближаться, стоя в паре шагов от меня». Его взгляд хотелось сбросить себя, как неудобный плащ. Приняв протянутую мне руку, я оперлась на нее и начала вставать. Произошла небольшая заминка. Второй мужчина стоял слишком близко, и я из-за своей неловкости задела его головой, когда поднималась. От этого удара косынка на моей голове съехала, а спустя пару секунд и вовсе упала на пол. Под изумленной взглядом всех присутствующих по моим плечам рассыпался водопад зеленых волос. Челюстью уронил даже свет. Едва увидев мятные локоны, стража повелителя отпрыгнула от меня. Я ожидала увидеть на их лицах неумение и вопросы, но уж точно не гримасу ужаса. Мужчин так перекосила, как будто мои волосы намазаны полонием. Прихвость Блейдена отпрыгнули от меня и буквально убежали встав возле своего предводителя. Все трое смотрели на меня с такими непередаваемыми лицами, что улыбка как-то сама расползлась на моих губах. «Что же вы не сказали, что поражение зашло так глубоко?» – прохрипел Блейден, глядя на зелень моих волос круглыми глазами. «Именно в этот момент я поняла, что пришло время играть на публику, как в последний раз».